Просторная, светлая комната в квартире Суворова в Петербурге. На стене большой портрет Петра Первого. Суворов сидит в кресле, укутав ноги пледом. Тихо входит Наташа. А? Ты звал меня, папа? Нет, доченька. А уж пришла, поправь плед. А сейчас лекарство будем пить. Нет, не будем. Нет, будем. Нет, не будем. Нет, будем. Очень трудно с тобой, папа. Ага. Не слушаешь ты никого? все слушаю. А вот доктор Вейкер на тебя жалуется? И Прохор говорит, слада, нет. А вот я этому пьянице задам. Ну, выпей, пожалуйста. Ой, горько, Слад. горько. Лада, папа, папа. Горько, горько, горько. Выпей. Сладко. Сладко. Доктор Вейхард сказывал, тебе грязевыми ваннами лечиться нужно. А вот это уж шиш. Пусть сейчас здоровые шалберники, да хромающие игроки в грязи купаются. А я поистине боль. Мне бы, доченька, в деревню, в баньку... Мне бы кашицы кваску бы. Еще задумали Да ведь я солдат. А если солдат слушаться должен? А это правда. Ну, доченька, Наташенька, Суворушка, ну куда ж? Пойди сюда, командирша. Наташа опускается на колени у кресла Суворова. Господи, годы-то прошли. А давно ли посажу свою суворку на колени? Сказки ей рассказываю Про Баву, про Шемяку, про Спесивого ведуна. Помню. И не рассказывала. А ты лучше. Бывало, кончишь говорить, а я прошу, повтори сначала. Ты сердишься мне смешно. Да. Было, все было. Теперь все позабыты. Другие сказки в голову лезут. Какие сказки, папа? Разные, всякие. Хочешь, расскажу, только с уговором. С каким уговором? Будешь умницей, не станешь своего старого батьку микстурой поить. Вот и расскажу. А сказочка моя, грустная-грустная, В тридевятом царстве, В тридесятом государстве Жил да был Полководец, Как жизнь живую, Как свет солнечный Любил он свой народ, Свою землю полвека! Оборонял он свое отечество И на ратном поле Не проиграл ни одного сражения Но вот Победили и его Старенькой ты стал папа Вот и жизнь прошла Вот она как на ладони Берлин Измаил, солнечная Италия, ледяные Альпы. Всю жизнь гонялся я за славой. Ах, суета! Маялся, маялся. Себя не жалел. А что получил? Иностранцы командует а ты вот забыт. И никому ты теперь не нужен. Тихо входит Прохор. Он уже совсем старик. Александр Васильевич, к вам пришли. Доктор. Ой, доктор, не надо, ста. скажите, что я сплю, Нет, скажите, что доктор, я Не доктор, не доктор Александр Васильевич, а, а граф какой-то. От императора говорит, дело к вам, Ко мне по делу. Доченька, давай мундир оденусь, давай плохо, мундир оденусь. Ага, вспомнили, понадобился, помнили В комнату важно входит Кутайцев. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вы ко мне по делу. Доченька, Наташенька, Суворушка, подивитесь на минуту. Роша, ступай. Прохор нехотя уходит. Я вас слушаю. Государь, приказать мне соизволил узнать о здравии вашего сиятельства. Ежели для дела, я всегда здоров. А кроме того, государь приказал передать вам ниже следующее. Дошли до их императорского величества сведения что во время командования вашего за границей имели вы при себе генерала, его называли дежурным вопреки устава. Так удивляясь, он ему повелевает государь уведомить его, что понудило вас все сделать. Так. И все. А также допустили различные самочинства... И самоуправство, не предусмотренные высочайшими установлениями. И все. Все. А ты кто такой? Я? Да. Граф Кутайсов. Граф Кутайсов. Кутайсов, Кутайсов. Граб крутаешься в помилый Бог не помню такого. А кто ты по службе будешь? Я оберговмейс. Ну, а раньше кем был? Оберъегермейс? Ну, а раньше, раньше. Что он мэйс? Ну, а прежде, прежде ну говори, не стесняйся. Камердинером. А Ну, а военные заслуги в каких компаниях, в каких баталиях учат? Ну говори, говори! прошка, прошка, прошка, прошка, вот полюбуйся на этого барина. Был он шталмистер, был он егермистер, был он тертервисер, был он мэрмэрмистер. Видишь, вот и до графа до дополз. А мы-то с тобой не до умки. По свету маемся, под пулями головы носим. А он себе ползет да ползет, ползет да ползет. На коленочках да на коленочках, видишь, вот звезда на груди. К самому Суворову его посылают. Вот умру... Ищи себе другое место, может, и ты, граф, я попадешь. И, впрочем, куда тебе? И пятки чесать не учил тебя, и пьяница ты горькой, ни черта из тебя не выйдет. Ступай! Нет, постой! Проводишь, барина. Чего передать государю? Передай, Суворов умер. Что? Передай, Суворов умер. Не понимаю. Шутить изволите? Ну, передай, топ-рик-хар. Я вас покорнейше попрошу. Прохор рывком распахивает дверь. Суворов обессиленный падает в кресло. Быстро входит Кутузов и багратион бросаются к Суворову. Он лежит молча, неподвижным. Что тут случилось? Александр Васильевич, что с вами, Александр Васильевич? Вам плохо, Александр Васильевич? «Нет! Мне хорошо! Мне хорошо!» Заслышав звуки полковой музыки, Суворов подходит к открытому окну. «Эй ты! Кудайся! Как тебя слышишь? Кудайся! Передай императору и пусть он своему другу, немецкому королю, передаст! Суворов жив! Слышишь жив! В каждом русском воине...» Каждому русскому солдателю И никогда не умрёт Никогда не умрёт Никогда не умрёт Никогда не умрет.